Глава тринадцатая. Дополнительная. Хранитель подземелья Кима. От лица Рококо. Странно. Как это случилось? Я потратила тысячу ДП на азартный призыв, решив рискнуть и попытаться одним махом исправить эту безнадежную ситуацию. Появился слабый на вид человек, Кима. Как-то все закрутилось, и он стал хранителем подземелья. Теперь я должна ему подчиняться. Что это за бред? Я на такое не подписывалась. Я не смогу нормально жить, пока не прибью тех отвратительных бандитов, что пинают мое сердце. Гораздо лучше было бы потратить тысячу ДП для призыва армии гоблинов, чем на это. А что я делаю? Я же должна вести себя потише, пока он спит. Я не могу говорить, поскольку это был прямой приказ, а так хочется. Затем, когда я потратила ДП на призыв гоблина... Он разозлился. А потом, когда выдался шанс отомстить, покарав единственного оставшегося в пещере бандита, он просто ничего не сделал. Почему? Сестренка номер восемьдесят девять говорила, что надо призывать гоблинов. Сестренка номер восемьдесят девять невероятна. Ты в курсе? Ее подземелье в имперской столице. Кима даже мизинца ее не стоит. Ради такой жизни я тружусь. Затем он запретил мне использовать ДП без разрешения. И потратил их на себя. Ладно бы только на еду, но он призвал футон. Ага, ага. И он еще мне что-то говорит. Ну правда, не слишком ли много этот парень спит? Я сердце подземелья, и не сплю вовсе. Это вообще нормально так много спать? После этого Кима зачем ты использовал с таким трудом собранный мной ДП, чтобы наградить бандитов. Вдобавок он заставил меня написать что-то вообще непонятное. Спасибо, что уничтожили гоблинов. а ну в самом деле. Этот парень, он просто отчаянно льстит им, чтобы выжить. Так я тогда подумала. Но... Теперь у нас есть в запасе какое-то время. В конечном итоге мы перебьём их всех, не беспокойся. И лицо такое серьёзное-серьёзное. Разве он сделал это не потому, что боялся за свою шкуру? Я не понимаю этого парня. Вот совсем. А он вновь собрался спать. Да объясни же ты нормально. Затем, когда он спал, прибыли приключенцы. Однако их убили бандиты. Впервые. Впервые в подземелье умерло что-то, кроме монстров. Возможно, бандиты — это не так уж и плохо. Хотя пинать мое сердце все равно непозволительно. Когда я рассказал о Киме, что произошло, он совсем не удивился. Похоже, он даже ожидал, что так и случится, и что это принесет еще больше ДП. Бандиты действительно заработали больше ДП, чем он на них потратил. Это было неплохо. Как я и думала, он снова потратил ДП на бандитов. Он добавил комнат. Одну комнату проще охранять, запихнув в нее сильнейших монстров. Так я думала, но он меня переубедил. Чем больше комнат, тем больше гоблинов! «Ах, он не позволил мне призывать гоблинов. Не понимаю. В конце концов, после использования всех этих ДП на группу бандитов, он сказал, что этот подарок отличается от других, потому что его нельзя вынести из подземелья. Пожалуй, это действительно так. У Кимы неожиданно светлая голова. По крайней мере, ДП он явно зарабатывает лучше меня. Но он тот еще любитель поспать», — ткнула его в бок. «А, габляш. Я регулярно использовала на нем чистку. Киме же хватило лишь раз использовать на себе чистку, чтобы стать абсолютно чистым. Обычно, чтобы добиться такого эффекта, чистку пришлось бы кастовать не раз и не два. Интересно, как он это сделал?» После этого бандиты сами принесли в подземелье трупы. Убийство и поглощение трупов в подземелье увеличивали ДП, как и говорил Кима. Потом был дынный хлеб. Кима достал хлеб, который я никогда раньше не видела, под названием дынный хлеб. Он был сладкий и вкусный. Мне не нужно есть, но если еда такая, то я совсем не против. Дынный хлеб восхитителен. Булки с бобовой пастой тоже ничего, но дынный хлеб лучший. А я должна делиться с гобляшем? Ладно, но дынным хлебом я не поделюсь, ясно? «Все-таки я сказала ему, когда приключенцы пришли». И несколько дней назад он сделал для Гоблина в комнату в качестве запасного плана. Как хранитель подземелья, Кима взял многое под свой контроль. Обычно он спит, заставляя меня отправлять странные сообщения в коробках, затем собирать их. Нет, не только это. Ха, если подумать, то разве он не делает целую уйму всего? Если вспомнить, то все, что я делала... Это натравливало гоблинов на периодически появляющихся авантюристов. А может мне все же стоит чему-нибудь научиться? А затем бандитов наконец полностью вырезали. Хоть я и думала, что умру, когда кончик меча указал на сердце подземелья, но была спасена. А ради меня гобляш пожертвовал собой. Недавно я начала понимать, что он хотел сказать, но теперь его нет с нами. Мне немного грустно. А бандиты... Их всех перерезали, как Кима и сказал. Они полностью превратились в ДП. Кима поразителен. Он действительно избавился от бандитов. Я бы наверняка не справилась со своими гоблинами. Интересно, справился бы Кима с одними лишь гоблинами? Хотя, если подумать, то для уничтожения бандитов ему не потребовались ни монстры, ни ловушки. После этого он забрал маленькую рабыню в комнату хранителя. Не знаю как, ведь она определенно была вторженцем. Но он обошелся с ней как с предметом. То, что рабы могут быть собраны после смерти хозяев как вещи, для меня в новинку. Однако это естественно, что я не знала об этом. Ведь рабы были в подземелье впервые. Какое применение он ей найдет? Она станет его подушкой? Да нет, это же Кима. Уверена, у него есть достойная причина. Но все же... Шкура... — Определенно это сленг. И не думаю, что это означает что-то хорошее. Ну, раз Кима сказал, что все в порядке, значит, все в порядке. Что дальше? Подземелье так сильно изменилось. Ну да ладно. Я оставлю это на хранителя подземелья. Уверена, что с Кимой я смогу приблизиться к сестрице номер восемьдесят девять. Ах, ну и не собираюсь просто стоять в сторонке и смотреть.